«Зима 2019-2020. У вас нет ни одного цвета, который меня делает счастливой». Скоро Рождество. Между прочим, я почти забыла в предпраздничной суете, что я и правда прислала старой леди из Коннектикута фотографии всех свечек, как она и хотела. Разумеется, я напомнила ей, что присылаю их с личного телефона и прошу её отвечать на корпоративный телефон, когда она выберет, что ей нравится. Почему я так сделала? Рабочий телефон — это настоящий телефон, он трубка. Он не умеет фотографировать и присылать. Той же ночью, ровно в полночь, напоминаю, я тогда была больная, лежала с температурой, приходит текстовое сообщение. Я так и не получила форму заказа, мне нужны вот эти красные свечи. Конечно же, я не ответила. В 2 часа ночи пришло еще одно сообщение. Как мне заказать эти же свечи онлайн? Почему вы не отвечаете? Также новый директор продаж всей Америки придумала, как нам оптимизировать бюджет, сократить количество сотрудников в магазине в рождественский сезон. Обычно в Рождество в бутике работает 2-3 человека, а теперь будет один. В прошлом году мы вдвоем еле-еле справлялись с потоком покупателей. Теперь мне даже интересно, как я выдержу одна. Ферхан решил аналогичный вопрос для себя довольно просто. Вечером своего рабочего дня он позвонил мне и сказал. Таня, я оставил тебе на завтра немного работы. Отправить 7 посылок я не успел. Доделать и оформить корпоративный заказ на 200 свечей я не успел. Заказать со склада еще 200 свечей у меня не было времени. Распаковать 5 ящиков я не смог, в магазине была очередь. Еще там около ста неотвеченных писем, ответь на них. И да, я не внес данные цифры за вчера и сегодня в таблицу. Сделай это тоже. Я внес половину данных, но все зафакапилось, и я перестал вносить данные. Там все цифры уже перепутаны мной, все равно. И я не убрал магазин, и не протер колпачки, и не вынес мусор. Финальный отчет я тоже не сделал. Сделай отчеты за два дня. Еще там надо доставить пять пакетов журналистам. Разберись сама. Я ненавижу это богом проклятое место. «Удачного тебе завтрашнего рабочего дня!» Фестиваль Удач в декабре объявляется открытым. Звонит та самая старая леди из Коннектикута, которая писала мне на личный телефон среди ночи. Надо сказать, мы с ней как-то договорились, и я ей даже выслала свечи именно того цвета, который ей приглянулся. «Здравствуйте!» Я получила две коробочки свечей. Спасибо, они замечательные. Только вот, знаете, с одной коробочкой дефект. Смотрите, черные свечи, они отличные. Коробка обтянута фабричным целлофаном. А вот свечи бургунского цвета, там брак. Куда-то исчез целлофан. Коробка не затянута в целлофан. «Возможно ли мне получить более хорошую коробку, чтобы она была затянута в целлофан?» «Я... Извините, пожалуйста. Смотрите, тут такое дело. Коробка в целлофане — это фабричная коробка. Её упаковала машина, робот. А коробка бургундских свечей создавалась так. Я, Таня, взяла пустую коробочку» подошла к свечному бару, где сотни бургундских свечей, и внимательно и с любовью выбрала и уложила шесть в коробочку для вас. Пожилая леди из Коннектикута. — Ну, почему там нет слофана? Я. — Потому что я сама своими руками их сложила. У нас как бы бар. Берешь коробочку — наполняешь свечами. Пожилая леди из Коннектикута. -то. «Но тогда откуда взялся целлофан на коробочке с чёрными свечами?» «Я». «А чёрных в баре нет. Чёрные прислали из Франции, сразу в коробках, предупакованные машины технически. Вот они и в целлофане». Пожилая леди из Коннектикута. «Жалко. То есть...» — Вы мне прислали уже распакованную коробку без целлофана. — Я. — Ни в коем случае. Я сама её для вас сложила. Вы что, просто на фабрике предупакованными делают только чёрные, а остальные мы сами складываем любовно и трепетно для клиентов. Пожелая леди из Коннектюкота. — Те, что упакованы на фабрике, гладкие, блестят а которые вы сами сложили, немножко поцарапанные. Может быть, это и не очень заметно, но я-то вижу. Пришлите мне, пожалуйста, не поцарапанные, и чтобы были в целлофане. Я. Простите, пожалуйста, у нас такой возможности нет. Это свечки. Они трутся обо всё, они не могут выглядеть идеально. Но я очень старалась осторожно класть их для вас в коробочку». Пожелаю леди из Коннектикута?» -то. «Тогда замените хотя бы три самые поцарапанные». «Я». М -м. «Хорошо. Я пришлю вам три свечи и каждую запакую в пузырчатый целлофан и бумагу. Это вас устроит?» Пожилая леди из Коннектикута. «Да, и мне придется ждать сто лет?» «Я?» «Нет, я это сделаю ровно через час». Пожилая леди из Коннектикута вздыхает, кладет трубку. «Черт, вот не додумалась я снять фабричный целлофан с черных свечей рояль, вновь вернувшихся в бутик. Всего десять секунд!» а сэкономила бы себе 20 минут жизни, хотя это уже не очень похоже на жизнь в любом случае. Суббота, близится Рождество, я работаю в бутике одна, потому что теперь такие правила от нового директора по продажам в СИА Возможно, это эксперимент по выживаемости человека в невыносимых условиях. Чтобы не сойти с ума, я начала коллекционировать вопросы дня. Увы, коллекционировать вопросы дня – лучший способ сойти с ума. Итак, сегодняшние вопросы дня на 13.15. У вас есть маленький размер для такой вот свечи? 22 вопроса – первое место. Вот же маленькие свечи у вас есть, а вы говорили, что нет. А это набор? А можно менять типа «mix and match» свечи в наборе? А почему нельзя? А можно сделать набор только из одной свечи? Но почему нет? 14 вопросов, второе место. Коробка с двумя маленькими свечами стоит 115, но если я куплю одну маленькую свечу из коробки, сколько это будет? 8 вопросов, третье место. «Это хорошая свеча, а у неё есть вотивный размер?» Три вопроса, четвёртое место. Суть проблемы. У нас есть подарочные наборчики с мини-свечами, по две или три в наборчике. Отдельно мини-свечи не продаются. Вместо того, чтобы хорошо продаваться, Подарочные наборчики служат поводом для вопроса, можно ли купить одну мини-свечу. Этот вопрос звучит во множестве версий весь день. Почему этот день именно сегодня, я не знаю. Хэштег «Какие из них длиннее?» Огромная роскошная девушка ростом метра два. Я хочу купить палочковые свечи, которые длиннее. Я. Вот слева, которые длинные. Они у нас длиннее коротких. Выбирайте шесть штук, я их вам уложу в коробочку. Но выбирая, учтите, те, что справа, они короче. Другой калибр. Девушка восторжена. Круто! Отлично! Сейчас выберу. Хватает коробку для длинных свечей. Большую. Неожиданно для меня наполняет ее свечами справа. Которые короче. Девушка, задумчиво, они как-то болтаются в этой коробке. Я пытаясь отойти от шока. Так это же маленькие свечи. Вы их положите обратно и возьмите другие, которые большие. Они отлично поместятся в большую коробку. Девушка, радостно. А! -а, -а круто! Только слушайте, а у вас есть длинные в том же цвете, как эти, короткие?» Я. Грустно. «Нет», — девушка в ужасе. «Ох, вот и правда, ох». Жду вопроса, есть ли у вас длинные свечи в том же размере, как эти, короткие. В магазин заходят три азиатских девочки в шубах. «Девочки, деловито!» «Это самый маленький размер свечей, что вы продаёте!» «Я обречённо!» «Да, это классический размер, и он самый маленький для индивидуальной свечи. То есть, если вы хотите купить маленькую свечу, одну, самую маленькую, что у нас есть, вот этот размер!» «Девочки, возмущённо!» «А вот у вас в коробке маленькие свечи!» Я! подобострастно. Это набор, подарочный набор из маленьких свечей. Из них нельзя купить одну, только набор. А если вам нужна индивидуальная свеча, только классический размер. Девочки, нельзя купить одну из набора? Я. Нет, увы. Заходят еще две азиатские девочки, нюхают свечи. Всего в магазине. Пять азиатских девочек. Новые девочки. Какой у вас есть самый маленький размер? Я. Вот, у нас есть подарочные наборы, в них самые маленькие свечи. Но отдельных покупать нельзя, только набор. А если вам нужна только одна свеча, то самый маленький размер вот классическая свеча. Одну маленькую вы купить не можете. Она часть набора. Новые девочки. «Мы можем выбрать любые свечи в набор, чтобы были маленькие?» «Я». «Нет, простите, наборы предопределены. Один – табак и мята, второй – фига и фикус. Смешивать нельзя. Черный набор – там табак и мята, белый – фига и фикус». Новые девочки. «А если мы хотим отдельно мяту?» «Я». «Запросто, только в большем размере». Новые девочки. «В маленьком нет?» «Я». «В маленьком только как набор, как часть набора. Индивидуально маленькие не продаются». Заходит молодой человек, белый, задумчивый. На вид ему лет 20 Двигается к подарочным наборам. Подарочные наборы, если что, выглядят так. Это коробочки, чёрная и белая. В каждой две маленькие свечи. На каждой коробке написано, какие свечи входят в набор. Всё предельно наглядно. Больше нигде в бутике маленьких свечей нет. Только в этих коробках. Все остальные свечи в бутике классического размера. Я замираю. Молодой человек, рассматривая подарочный набор. «Сколько стоит?» «Я» перехватываю инициативу очень дружелюбно и вежливо. Это подарочные наборчики из маленьких свечей. В каждой входят две конкретные маленькие свечи. Одну маленькую купить нельзя. Это значит, отдельно маленькие свечи по одной не продаются. Маленькие свечи существуют у нас только как части наборов. Смешивать и миксовать нельзя. Один набор – табак и мята, второй – фикус и фига. На каждом написано, что внутри. Цена — 125. Если вы хотите купить одну свечку из набора, они все есть в обычном размере, по одной, но только в обычном размере, который побольше. Малютки только в наборе. Не существует индивидуальных свечек маленького размера. Они идут только в наборе. Азиатские девочки с интересом наблюдают за ситуацией молодой человек, «А если я хочу купить одну маленькую свечку?» Высокая азиатская девушка с глубоким низким голосом, модельной внешностью и ростом, наблюдая за тем, как я помогаю покупателю выбирать между двумя свечами. «У вас тут проходит сэмпл сейл?» «Я», отвлекаясь от покупателя, «Нет, к сожалению». Действительно, у нас был Сэмпл Сейл вчера и сегодня до пяти. Его проводил один из наших ритейлеров у себя в шоуруме. Это был секретный Сэмпл Сейл. Вы получали рассылку? Вам удалось что-то купить? Девушка раздраженна. Забейте, не думайте об этом. Оставьте это. Я продолжаю помогать покупателю. Вы думаете взять две империи или империю со скрипучими половицами Версаля? Берите две империи, вот правда. Это моя любимая свеча. Она пахнет лесным домиком. Я ее и жгла в лесном домике, но ее, в принципе, можно и с половицами Версали совместить, если что. Там тоже в каком-то смысле домик. Сосны, лавр, сырая земля. Девушка очень злобно. Так у вас тут нет сэмпл-сейла выходит? Я расслаблена. «Извините, это не у нас в бутике. Этот сэмпл сейл проводит один из наших оптовых покупателей. Я могу рассказать, как туда добраться, это близко. Только есть проблема, кажется, там всё уже закончилось». Девушка злобна. «Да мне пофиг. Перестаньте оправдываться, окей?» Я отвлекаюсь назад на покупателя, помогая ему выбрать. Покупатель берет две империи, уходит. Девушка. «Ну что, давайте говорите, что у вас там на сейле?» «Я. Простите, я даже не знаю точно. Это проходит не у нас в бутике, а я в бутике, поэтому я не видела своими глазами этот сэмпл сейл. Там, кажется, свечи из позапрошлогодней новогодней коллекции». «Но у нас в бутике их и не было давно. Я думаю, они продавали из своих запасов». Девушка ужасно злобна. «Хватит! Вы перестанете оправдываться или нет? Мне это неинтересно, вообще наплевать. Дайте мне свечу бомбей, быстро. Упакуйте ее, как подарок. Быстрей!» Я приношу свечу, упаковываю. «Девушка, с отвращением». «Так что там с сейлом?» Я испугана. «Что?» «Извините, я не поняла». Девушка с ещё большим отвращением. «Какой коллекции у вас там свечи на сейле?» «Я». Позапрошлогодняя прошлогодняя коллекция, но сейл был до пяти. Всё равно он уже, я думаю, завершён». Девушка почти кричит. «Хватит!» У меня уже голова болит от ваших объяснений, от этого чертова места. Меня это не волнует. Вам что, непонятно? Я. Извините. Девушка, вы не предлагаете бесплатную воду своим покупателям? Я. Нет, извините. Девушка. Ясно. Ясно. Как вас зовут? Ясно. Спасибо. Уходит. Чую, будет у нас свежий отзыв на Гугле. Хэштег «Старая леди из Коннектикута». Четверг. Старая леди из Коннектикута прислала письмо. «Добрый день. Спасибо, что заменили мне поцарапанные свечи. Я очень благодарна вам за помощь. Однако вот в чем проблема. Три свечи, которые ко мне пришли как замена, тоже поцарапанные. Я прилагаю фото. Таким образом, у меня уже шесть поцарапанных свечей. Это очень печально. Я бы хотела, чтобы вы прислали мне 6 нормальных свечей вместо шести поцарапанных. Я пишу ответное письмо. Дорогая М, мне кажется, что вы просто представляли наши свечи другими. Они не обязаны быть идеально блестящими и гладкими, как рояль. Пусть и называются рояль. Легкая матовость и благородная патина допустимы. Но поскольку вы разочарованы в нашем товаре, я с радостью пришлю вам целую коробку с шестью красными, непоцарапанными свечами. Только если они тоже покажутся вам поцарапанными, не судите строго. Я правда хочу вам помочь. Упаковываю свечи, посылаю. Итого, старая леди из Коннектикута Заказывала 6 черных свечей и 6 красных. Выслано 6 черных, 6 красных, 3 красных на замену, 6 красных на замену. Старая леди нас совсем чуть-чуть разорила, но это не точно. Хэштег старая леди из Коннектикута. Понедельник. Старая леди из Коннектикута присылает письмо. Огромное вам спасибо за то, что так оперативно заменили мне красные бургундские свечи. Вы не поверите, конечно, но одна из них пришла сломанная. Вот фотография. Сломанная свеча. Я была бы страшно благодарна, если бы вы мне ее заменили. Мне не очень хотелось бы ставить сломанную свечу на праздничный стол. Я пишу ответ. Уважаемая М. Очень грустно, что свеча пришла сломанной. С одной стороны, мы прислали вам целых 6. И учитывая, что у вас еще осталось как минимум 6, а вы покупали именно 6 красных бургунских свечей, итого у вас 11 свечей вместо 6. Так что вы все равно в выигрыше. Но я понимаю вашу печаль и разочарование. Поэтому я высылаю вам одну свечу. Заворачиваю её во множество слоёв пузырчатого целлофана и маленький подарок — ароматическая камея, чтобы вы не грустили. Очень надеюсь, что свеча придёт целая. Отправляю посылку в Коннектикут. Во вторник приходит письмо от старой леди. Вы, конечно, мне не поверите, но эта единственная свечка, которую вы так хорошо упаковали, тоже пришла сломанная. В результате у меня уже две сломанные свечи. Вот фотография двух сломанных свечей. Я очень расстроена и не понимаю, что мне делать. Я решаю ничего не отвечать, потому что мне нужен какой-то эмоциональный перерыв. Хэштег Старая леди из Коннектикута Среда, 7 утра. Всю ночь шел дождь, а на утро выпал снег. Температура упала с плюс 15 до минус 2. У меня легкая мигрень. В целом, ощущение такое, как будто меня всю ночь били головой о комод. Просыпаюсь от телефонного звонка. Не беру трубку. Через 10 минут от звонившего приходит текстовое сообщение. Доброе утро! Я распаковала черные свечи и обнаружила, что они какие-то не такие уж и чёрные. Я бы сказала, что они чуть-чуть зеленоватые, такого тёмно-зелёного оттенка, едва различимого. Они не чёрные, как крышка рояля. Таким образом, я разочарована. Я хотела на свой стол шесть тёмно-чёрных свечей и шесть красных свечей. И что я получила? Чёрные недостаточно чёрные. Красные были поцарапанные. Вы прислали новые красные, и они тоже были поцарапанные, а одна сломалась. Вы прислали ту, что сломалось, и она тоже сломалась. Мой праздник безнадежно испорчен. Вы мне не отвечаете. Мне срочно нужны мои черные свечи и мои красные свечи. Пожалуйста, ответьте мне сейчас. Я должна знать, когда я получу свои черные свечи и свои красные свечи. Пишу ответ. «Дорогая М, если вы помните, я вам сказала, что это мой личный телефон, когда присылала вам с него фотографии красных и чёрных свечей, которые вы одобрили как нужные вам красные и чёрные. Мне очень жаль, но я просила вас не связываться со мной по личному телефону. Я дома, я сплю. Я правда очень хотела вам помочь с этими свечами». Но я попросила бы вас впредь использовать только мой рабочий имейл и, по возможности, не беспокоить меня по моему личному телефону. Извините еще раз, мне очень жаль». Зашла на работу, упаковала еще одну пачку красных свечей и еще одну пачку черных. Отправила ей. Итого. Заказ. Шесть черных свечей, шесть красных. Получено. 12 чёрных свечей, 22 красных. Профит. Отправив свечи, блокирую старую леди из Коннектикута в телефоне. Да, я всего лишь очень хотела быть полезной и как-то помочь. Но не вышло. Женщина, белая, средних лет. Добрый день. У вас есть палочковые свечи, которые пахнут «Я». «Нет, палочковые свечи у нас без запаха. Вот они». Женщина возмущённа. «Я читала, что ваши палочковые свечи ароматизированы. Вы точно уверены, что вы не делаете ароматизированные палочковые свечи?» «Я». «Я точно и наверняка уверена, что мы их не делаем. И не делали их никогда. Должно быть, вы перепутали бренды?» Женщина. «Но я читала об этом». «Я». Про наш бренд?» Женщина, оживлённо листая что-то в телефоне. «Да, я читала об этом, что ваши палочковые свечи ароматизированы. Вот прямо сейчас читала». «Я. А покажите, пожалуйста, где это? Мы мониторим публикации о нас. Если кто-то написал с ошибкой, мы с ними свяжемся, и они поправят ошибку. Извините». Женщина прячет телефон. «Я не помню, где». «Но я точно читала об этом, что вы такие свечи делаете!» «Я. Сожалею, но мы, правда, не делали их никогда и не будем делать!» Женщина устала. «Может, вы все-таки посмотрите, есть ли они у вас?» «Я точно об этом читала!» «Ох!» «Пятница. Я работаю одна в бутике». Мама и дочка лет 20 обнаруживают бар с палочковыми свечами. Всего 24 доллара. Какая прелесть! Это же такой славный подарок. Так, мы возьмем три коробки. Нет, четыре. Для всех возьмем. Выбирают свечи, вынимая их по две и тщательно рассматривая, как они друг с другом смотрятся. Возможно, у них какие-то дизайнерские претензии. Собирают первую коробку из шести мигренево кричаще разноцветных свечей. Коробка выглядит так, будто единорога стошнила. «Какая красота! Заверните нам её, пожалуйста, как подарок!» Приходит директор по продажам всей Америки, Франсуаза, чтобы посмотреть, как я бездельничаю. Ей хочется сэкономить бюджет, не выдав мне бонус. Поэтому первые месяцы работы на новом месте она посвящает тому, чтобы шпионить за самым надёжным и ответственным сотрудником, который уже два года работает в бутике — мной. Учитывая, что недавно она запретила нам обеденные перерывы, шпионить за мной легко и приятно. Иногда я таки заказываю суп на Симлес и тайно заливаю его в себя на бэкстейджи обливаясь слезами. Есть, есть за что лишить меня бонуса. Франсуаза. Таня, мне нужно 60 коробок спичек. Ты не могла бы... Дочка и мама. Теперь соберём ещё коробочку. Ещё одну соберём для тёти Джун. Вот эту, синюю. Теперь розовую. Или нет, другую розовую. Эту или другую? Ты не помнишь, какие у тёти были шторы? У тебя есть фотографии тётиного дома? За прошлый год есть? Хм, может, она сменила шторы? Дай телефон, я поищу. Да, давайте розовую. Или нет? Выньте розовую. Вот эту зелёную давайте. А у вас есть другие зелёные? А вот эта зелёная ничего такая? Я. Это зелёная другой размер. Видите, она в два раза длиннее, дочка и мама. Да? Хм, и правда. Тогда давайте коричневую шоколадную. А у вас есть такая же, только короче? Нету? А есть ещё, может, сиреневая? Есть только то, что на витринах. Ну, хорошо. А светло-бежевая, может? А это что за цвет? Тогда давайте эту ещё, а ту выньте. И вот ещё три чёрные. Или какой то цвет? Франсуаза. Спички. Я. Там на бэкстейдже доставка из 89 ящиков. Они свалены в кучу. В одном из них спички. Франсуаза скрывается на бэкстейдже. Дочка и мама. Так, вот это... Коробочка для тёти. Заверните её, пожалуйста. О, слушайте, давайте мы поменяем эту зелёную на бурую. Можно так? Или нет, смотри, смотри, какие красные тут. Давай просто на красную поменяем. Или нет, в первой коробке давай жёлтую поменяем на красную. Я всё меняю, наполняю вторую коробку. Она тоже выглядит так, будто единорога стошнила. Шесть предельно разноцветных вырвиглазных свечей. Дочка и мама. Какой чудесный, идеальный рождественский подарок. Так, теперь дяде Райну тоже нужны свечи. Чёрную? Нет, не чёрную. Или нет, достаньте чёрную. А как она рядом с белой смотрится? Сложите их вместе. Нет, давайте... Кремовую с белой или кремовую с черной. А можно мы их поставим в подсвечники и посмотрим, как смотрится? Берут с полки шесть подсвечников, начинают вставлять в них разноцветные свечи и смотреть, как они смотрятся. Результаты фотографируют. Проходит 20 минут. Франсуаза. Выходит, с бэкстейджа со спичками у неё потное натруженное лицо. Мама и дочка, заверните эту тоже как подарок. И нам нужна четвёртая коробка ещё. Мы хотим одну голубую, одну шоколадную, одну медовую. Теперь выньте голубую, давайте лучше тёмно-синюю. А это какой у вас синий? Это больше? В смысле больше? «А, другой размер. А есть такая же, но меньше. А в той первой коробке был другой синий? Ладно, давайте красную вместо синей. Но шоколадная с красной разве нормально смотрится? Розовая! Нет, уберите розовую». Проходит еще десять минут. Франсуаза, раздосадовно помахивая спичками, снова уходит на бэкстейдж. «А вот не надо было нам запрещать работать вдвоем». Так бы Ферхан тебе со спичками помог. Мама и дочка. Извините, а вы не могли бы вторую коробку развернуть? Мы хотим желтую там поменять на черную. Я послушно все меняю. Мама и дочка с нежностью смотрят на четыре коробки свечей, которые выглядят так, словно потошнило четырех единорогов. Или как будто пьяные дошкольники выбрали коробки с цветными мелками. Я уже ничего не чувствую. Мама, дочки. Бот, учись выбирать красивые, эффектные и дешевые подарки. Быстро, дешево. А память на всю жизнь. И правда, на всю жизнь. Напряженная суббота. Франсуаза разрешила нам с Ферханом поработать вдвоем, чтобы справиться с наплывом посетителей, выбирающих подарки к Рождеству. Я инвентаризирую последнюю доставку со склада. Ферхан не без труда беседует с кем-то по телефону. Лицо его бледное. — Да, — говорит он, — есть у нас и цитрусовые свечи. — Что? Рассказать, как они пахнут? Какие есть цитрусы и как пахнут? Смотрите, у нас есть цитрус прекрасная маркиза. Он пахнет вербеной. Продолжаю вносить данные. 10 минут 15. Ферхан все еще беседует по телефону. Он уже описал клиентке все цитрусовые запахи и перешел на белые, мускусные, цветочные. Да, разные белые цветы. Гладиолус. Каллы, Гордения, Магнолия. Потом он, очевидно, не выдерживает. Напишите нам лучше письмо на наш адрес. Адрес наш. Налита. Название бренда. Дотком. Налита. Нолита. Это сокращение от «Север Маленькой Италии». Как «Лолита» Набокова, только через N. Это название района в Нью-Йорке. Нолита. Да. «Налито. Отправьте нам письмо, и я пришлю вам форму для заполнения, чтобы вы внесли данные своей кредитки и смогли купить свои две цитрусовые свечи. Да-да, спасибо!» Кладет трубку, закатывает глаза. «Извини, — говорю я, — у меня всю прошлую неделю был ад со старой леди из Коннектикута. У тебя тоже должна быть своя старая леди. Это нормально!» Спустя полчаса в бутике становится оживлённо. Прибегает толпа человек 15. Все принимаются выбирать палочковые свечки за 24 доллара. Ферхан пытается всем помочь, быстро выбивается из сил. Начинает трезвонить телефон. Берут трубку. Голос дамы с южным акцентом. Здравствуйте. Где Налита? Я. Налита это мы, это наш магазин. Дама, брезгливо и тягуче. «Налита — это женщина, с которой я беседовала полчаса назад. Мне надо внести изменения в заказ». «Я». «Налита — это район в Нью-Йорке, север маленькой Италии, и локация нашего бутика. Давайте я внесу изменения. Ферхан сейчас занят. Это мой коллега, с которым вы беседовали». Дама раздражённа. Какой Ферхан? Налиту дайте мне. Я с Налитой беседовала. Налита принимала мой заказ. Я. Я слышала, как вы беседовали с Ферханом. Это мой коллега. Он принимал ваш заказ. Я могу сама внести изменения, не беспокойтесь. Налита — это название района, в котором дама почти кричит. «Вы за кого меня принимаете?» «Она мне даже имейл свой дала. Нолита!» «И уже написала мне с него письмо, прислала форму для заполнения. Нолита — это женщина. Она у вас работает. Дайте мне ее срочно. Я не буду говорить ни с каким ферханом. Слышите вы? Дайте мне Нолиту!» Я... «Простите, пожалуйста, Налиты у нас нет. Это просто название района и наш имейл. А вы говорили с Ферханом. Он занят с клиентами, но я сейчас передам ему трубку, и вы по голосу поймёте, что это он и дама». «Стоп! Не давайте мне никакого Ферхана. Повторяю, у вас работает женщина. Её зовут Налита». Не врите мне, я с ней созванивалась. Она мне дала свой имейл. Но-лита. Но-лито. Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Подвыпивший хипстер после бранча обнаруживает подарочные наборчики из двух маленьких свечей. Ой! «А это что у нас такое?» Я автоматически заучно. Это подарочные наборы из двух маленьких свечей. Цена 115. Нет, отдельно одна маленькая свеча не продается. Продается только набор, две свечи. Нет, свечи выбрать нельзя, набор предопределен заранее. Если хотите купить одну свечу, нужно покупать ее в большем размере. Смешивать разные запахи нельзя. То, что внутри коробки, написано на коробке. Хипстер восторжена. Боже, вы ясновидящие! Вы реально ответили на все вопросы, которые у меня подряд именно в этом порядке возникали в голове. Как такое возможно? Японская девушка в красивом дорогом пальто обнаруживает подарочный набор из двух маленьких свечей. Скажите, это сколько стоит? Я «Это стоит 115, но это за две свечи. Отдельно одну купить нельзя». «Девушка». «Но это понятно, разумеется». «Я». «И вы не можете выбрать, какие свечи в наборе. Он предопределен. На коробке написано, какие свечи в него входят». «Девушка». «Да ясное дело. Зачем вы мне это объясняете? Это же и так понятно». Девушка с британским акцентом покупает свечу «Архангел Гавриил». «Отлично! Клёвая свеча! Давайте её сюда!» Я обречённо. «Хотите ли вы подарочную упаковку?» Девушка. «Да ну нахер!» Я. «Может, ленточку на неё?» Девушка. «Не надо ленточку! И пакет не надо! И чек не печатайте! Возьму свечу и пойду!» Молча смотрю на девушку в ужасе. Девушка. Ха-ха-ха-ха. Да просто я тоже работаю в ритейле. Забейте. Меня это уже все заебало. Пакетики, ленточки, чеки. Тут по сценарию нам надо обняться, конечно. Итак, в конкурсе на лучший вопрос уже есть победитель. Этот вопрос не сможет побить уже практически никто. Я в полном восторге записала его на бумажке и принесла потом, когда рывал хвов Ферхану, который на бэкстейдже жевал испеченное дома контрабандное печенье и даже подавился от неожиданности. Итак, вопрос от молодой милой хипстерской пары, которая увидела подарочный наборчик из маленьких свечей а потом огляделась вокруг и увидела свечи побольше. Какого размера самая маленькая свеча среднего размера? What's the size of the smallest medium candle you have? Кажется, это первый раз в моей жизни, когда я не смогла даже сделать вид, что могу ответить на вопрос или предположить какую-то возможность существования этого ответа. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений или расколдовать меня, пара, объясняющая, потрясла маленькой свечой и сказала «Этой! Этой свечи размер мы имеем в виду! Какой он?» Очень приятная девушка в клетчатом пальто, вероятно, дизайнер из Бушвика или студентка арт-школы. «Я хочу выбрать коробочку палочковых свечей. Можно смешивать цвета, да?» Я Да, можно, девушка. Класс, давайте коробку, я смешаю. Я доверительно. Только смотрите, я дам вам странный совет, но это хороший совет. Постарайтесь не выбирать шесть максимально разных цветов. Вам захочется это сделать. Вы найдете для себя тысячу причин это сделать. Но поверьте, так делают все. И все будет выглядеть, как будто... Единорога стошнила. Выберите так. Две, две и две. Получится очень красиво. Девушка, спасибо, конечно, за совет, но я выбираю подарок человеку, который одновременно ждет всегда только одну свечку. Полагаю, ей будет приятно получить набор с разными свечами. Долго выбирает. Приносит мне коробку. Розовая, фиолетовая, зелёная, красная, персиковая, фуксиевая. Многолюдный воскресный денёк, все слегка пьяноватые после бранча. Я весело ставлю на прилавок красную новогоднюю свечку в Ефлеем, зажигаю её. Ферхан с брезгливостью. «Это мерзкая свеча! У меня аллергия от её запаха!» Она такая едкая. Зачем ты ее зажгла? Я. Благостно. Я тоже ее раньше ненавидела, но у меня гайморит. И я теперь не ощущаю никаких запахов. А вот свечу Вифлеем я ощущаю. Пусть горит. Ферхан. Я ее переставлю. Я не могу. Ставит свечу Вифлеем на стеклянную полку, на уровень чуть выше человеческой головы. Я. Убери ее оттуда. Кто-нибудь решит ее взять, чтобы понюхать, и будет катастрофа. Ферхан. Кому может прийти в голову мысль взять с верхней полки горящую свечу, чтобы ее понюхать? Я мрачно. Ты не знаешь людей. Я была тут в прошлый рождественский сезон. Одна женщина в шубе из натурального меха прислонилась к пылающему канделябру, и ее шуба загорелась. Люди хотят мереть. Дай им повод и инструмент, они сделают все, чтобы умереть на твоих глазах. Верни свечу на прилавок, так у меня будет за ней контроль. Я ее рукой схвачу, если кто-то захочет выплеснуть ее себе на лицо. Ферхан. Таня, ты параноишь, потому что ты приболела, и тебе во всем чудится апокалипсис. Повторяю, мне противен этот запах, у меня болит голова от него. Я мрачно. Вот сейчас кто-то придёт и выльет её на себя, я тебе говорю. Ферхан, ты несёшь бред. Я я знаю, как устроены люди. Заходит высокий, щеголеватый мужчина в роскошном шерстяном пальто. Первым же делом хватает с верхней полки, немножко даже потянувшись для этого, горящую свечу Вифлеем и широким жестом наклонив Тащит ее в сторону своей головы. Проливает на шерстяное пальто полстакана горячего воска. Остальные полстакана воска выливаются на пол, на наши стеклянные полки, на другие свечи, на все вокруг. Высокий щеголеватый мужчина, ничего не говоря, в абсолютной тишине спокойно выходит из магазина, поставив свечу на залитую воском полку. Я. Молчу. Ферхан молча бежит за бумажными полотенцами и начинает пытаться убрать воск. Оставшееся время проходит в тишине. Больная, разбитая, с заложенным носом, пытаюсь закончить рабочий день. Заполняю таблицы, доделываю отчеты, чтобы прислать их боссам в Париж. Отвечаю на запоздалые клиентские письма. Телефонный звонок от клиента — это известный бренд джинсовой одежды. Обычно я не беру трубку после семи, но это приятный корпоративный клиент. Джинсовый бренд в лице дамы по имени Хиллари. «Здравствуйте! Извините, что я так поздно звоню. Я насчет нашего корпоративного заказа для подарков. Я заказывала 40 комнатных спреев и 50 свечей. Вы обещали их прислать быстро, и я, наконец-то, получила заказ. И... Извините, конечно, но это недопустимо. Он не полон. Наш заказ не полон. Вы вообще понимаете, о чём речь? Неполный заказ пришёл. Я. Здравствуйте. Сразу скажу, что заказ отправляла не я, а мой сотрудник Ферхан. Опишите, пожалуйста, почему заказ не полон, чего там не хватает, а я проверю пока, что он заказал со склада. Джинсовый бренд. Я заказывала 40 комнатных спреев, а пришло 20. Я заказывала 50 свечей, пришло 28. Я три года с вами работаю и больше никогда в жизни у вас ничего не закажу. Это возмутительно. Мне надо уже на следующей неделе дарить нашим сотрудникам подарки. И где мне их взять, спрашивается? Как я выйду из ситуации? Вы вообще, когда отправляли это, чем думали? У вас вообще есть мозги? Как можно было отправить половину заказа? Я. Боже, ужас какой. Простите, пожалуйста. Это звучит чудовищно. И это правда недопустимо. Я сейчас проверю все. Заказ отправлял вам наш склад в Джерси. А мой сотрудник Ферхан собственноручно этот заказ для склада и составил. «Так, я смотрю в письма. Всё верно. Он заказал со склада 40 спреев и 50 свечей. Он не сделал ошибки. Всё правильно. Джинсовый бренд». «В каком смысле всё правильно? Нам, чёрт подери, пришла половина заказа. Это невероятно. Я не могу представить, что такое могло случиться. Это безумие. Это просто безумие. Вы самый мерзкий бренд в мире». Я больше никогда не буду с вами работать. Вы понимаете вообще, что вы сделали? Вы мне испортили праздник. Я всем, всем скажу, никогда не сотрудничать с вами. Вы мне жизнь испортили. Понимаете ли вы это? Вы безответственные, ленивые, безразличные. Я. Пожалуйста, не беспокойтесь. «У меня уже закончился рабочий день, а у Ферхана сегодня выходной. Но я сейчас перечитываю вашу переписку с ним и параллельно читаю его переписку со складом. И я сейчас э, попробую разобраться, что случилось. Подождите минуточку. Пока выглядит так, что склад перепутал и отправил вам не весь заказ. Во всех формах заказ указан верно. Такого не случалось никогда, и это просто кошмар какой-то. Мне невероятно стыдно». И неловко. Дайте мне еще время почитать почту. Вот, я вижу ваше письмо, где вы просите трек-номер заказа. Джинсовый бренд. Мне не нужно, чтобы вы перечитывали чертову почту. Мой заказ не полон. Повторяю, мой чертов заказ не полон, и это... «Катастрофа. Я требую от вас прямо сейчас упаковать и прислать мне 20 спреев и недостающие свечи. Немедленно! Вот прямо сейчас вы должны все бросить и прислать мне это в Лос-Анджелес федексом ночным. Я не принимаю возражений. За свои ошибки вы должны ответить». «Я...» «Простите, пожалуйста, в Нью-Йорке уже половина девятого». И это пятница. Почта у нас забирает посылки только в понедельник. Джинсовый бренд. Я не хочу знать, как вы это сделаете. Но завтра утром вы обязаны сделать мне срочную посылку Федексом. 20 комнатных спреев и 22 свечи, и чтобы я ее послезавтра уже получила. Мне надо дарить подарки. Вы понимаете, что вы натворили? Вы мне испортили репутацию, испортили праздник, испортили настроение. Вообще весь праздничный сезон в жопу из-за вас. Я не ужасно жаль. Я не смогу завтра отправить посылку Федексом, потому что у меня нет 20 комнатных спреев нужного вам запаха. А еще я завтра буду в магазине одна. Я не представляю, как я одна смогу сделать огромную посылку, пойти на почту... Мне же придется идти на почту. У нас не забирают посылки по выходным. 20 спреев и 22 свечи — это килограмм 25. Черт, простите. Я прямо это никак не смогу. Это физически невозможно. Я сейчас подумаю, что можно сделать, чтобы вам помочь. Подождите минутку. Я все читаю переписку Ферхана с вами. Вдруг там какое-то непонимание или ошибка. Джинсовый бренд. Никакой ошибки. Это вы сделали главную ошибку своей жизни, и платить за нее тоже будете вы. Я не знаю, как вы это сделаете, но я подам в суд. Если завтра вы не отправите все это мне Федексом, ясно вам? Любые спреи уже пришлите, плевать на запах. Просто сделайте так, чтобы мне было что дарить людям, раз уж вы совершили такую чудовищную ошибку. Я. Я понимаю, что это непростительно. Я сама считаю, что наш склад поступил чудовищно и недопустимо. Я сама в шоке. Простите. Давайте так. Я сейчас созвонюсь с Ферханом и с нашим боссом, директором по продажам всей Америки Франсуазой, и попрошу у неё разрешения назначить Ферхану завтра рабочий день. Мы будем в бутике вдвоём, и он сможет подготовить вашу посылку для Федекса. «Дайте мне только минут 10 и решить этот вопрос, хорошо?» Джинсовый бренд. «Вы делаете, что хотите, но я плачу такие огромные деньги не для того, чтобы мой заказ могли вот так вот перепутать. Это возмутительно. Я заплатила несколько тысяч долларов, а у вас там в компании работает один-единственный человек, что ли?» «Я. Так точно». Фактически один человек, и только в самые занятые дни — два. Простите, я понимаю, что это всё ужасно. Я вам перезвоню. Звоню Ферхану. Ферхан, случилась жопа. Склад перепутал и прислал джинсовому бренду только половину заказа. Приезжай завтра на работу, будешь делать посылку Фидекс ночным рейсом, иначе она наймёт киллеров. Ферхан. «Вообще-то я ей прислал трек-номера посылок. Их две. Посмотри в почте. Может, ей просто первая пришла?» «Я. Кладу трубку, лезу в почту. Ищу трек-номера». «Действительно. Ферхан прислал джинсовому бренду два трек-номера для двух посылок. Проверяю номера. Одна посылка пришла сегодня, вторая придет завтра утром». Звоню джинсовому бренду. «Добрый вечер. Я связалась с Ферханом. Он сказал, что прислал вам трек-номера ваших посылок. И, это самое важное, он сказал, что их две. Есть шанс, что вам пришла просто половина заказа, а другая половина будет завтра. Я ещё раз переслала вам его письмо. Вдруг оно затерялось в вашей почте. Джинсовый бренд». «Ничего я не получала. Ничего такого не было». Повторяю, мне пришел неполный заказ. Все, перестаньте мне звонить, я за рулем. Завтра, если вы мне не отправите все, я подам на вас в суд. Вздыхаю, кладу трубку. Одеваюсь, выключаю свет. Звонит джинсовый бренд. Снимаю трубку. Джинсовый бренд. Еще раз здравствуйте. Я хотела бы извиниться. Я, оказывается, получила это письмо с трек-номерами, где написано, что посылок будет две. Просто я забыла о нём. Знаете, вся эта рождественская кутерьма — столько стресса! Теперь я их нашла, проверила, и правда, вторая посылка придёт завтра. Извините, что я так грубо с вами разговаривала. Мне неловко. Я. Всё нормально. Бывали и более грубые звонки — Вы еще отлично держались в вашей ситуации, поверьте. Я понимаю, как это, когда пришла половина заказа, а подарки уже нужно дарить. Конец света. Джинсовый бренд. Мне страшно, неловко. Давайте я подарю вам с Ферханом подарки. Просто выберите себе джинсы на нашем сайте и скажите свои размеры, и я их вам пришлю. Черт, это ужасно мило. Прихожу на работу после выходного, который я провела в кровати, страдая простудой. Обнаруживаю на столе, на бэкстейдже, помимо свечей, которые нужно разослать пятнадцати разным людям в пятнадцати посылках, Ферхан не успел. Огромный длинный черный кристалл с чуть щербатыми краями. Кристалл красивый, гладкий, тяжелый. Беру его в руку, пишу Ферхану. «Красивый кристалл! Это ты от сглаза положил на бэкстейдже? Твоя чёрная турецкая магия?» Ферхан. «Это не турецкая. Это вообще магия». «Я». «Хорошо. Надеюсь, она сработает». Вечером Ферхан забегает в магазин принести мне суп. Я попросила. Потому что магия сработала слишком хорошо, несколько корпоративных заказов Толпы покупателей, продажи на 14 тысяч долларов, у меня едет крыша. Ферхан, я заберу кристалл. Я, оставь кристалл здесь, он помогает продажам. Хотя какая мне разница? Ферхан, знаешь, что Селин сказала про кристалл? Я однажды работал тут с Селин, когда ты уезжала, и тоже оставил этот кристалл. Она нашла его и сказала. Ферхан, забери эти свои грязные игрушки. Еще не хватало, чтобы Таня пришла и увидела это. Играй с этим дома, когда тебя никто не видит. Но класть это на стол, да еще и на работе, да еще и когда это могут увидеть приличные люди вроде Тани, недопустимо. Я. Грязные игрушки. У Селин такое отличное чувство юмора. Жалко она уехала. Ферхан. — Да, только она не шутила. Я мрачно смотрю на кристалл. Ферхан. Э, — эй, э, даже не думай, это невозможно, там сколы. Он может вызвать внутреннее кровотечение и убить. Это просто кристалл, ну? В магазине толпа, очередь, Кто-то выбирает длинные столовые свечи в коробочку, кто-то тащит прямо с прилавка рождественские свечи в ящичках, кто-то пришёл, как в поликлинике, просто спросить. Сквозь толпу медленно пробирается очень старый дедушка с палочкой, становится около прилавка и ждёт. Я искренне хочу обратить внимание на дедушку и помочь ему, но чтобы помочь дедушке, мне надо помочь четверым, стоящим в очереди. Через 20 минут толпа наконец-то расходится, я подхожу к дедушке. Здравствуйте. Как я могу помочь? Дедушка, лучезарно и разочарованно, растягивая каждое слово интонациями из фильмов Киры Муратовой. Раньше здесь был магазин португальского мыла. Куда же он делся? «Почему теперь тут свечи?» «Я. А, португальское мыло в соседнем магазине. Это в десяти метрах от нас. Дедушка». «Ну, сразу бы так и сказали!» Уходит. Молодой человек приятной восточной внешности, рассматривая подарочные наборы из двух маленьких свечек. «А вот это вот, скажите...» Я пакую 15 посылок одну за одной, деловито. А это подарочный набор. Стоит 115. Нет, отдельно свечку маленькую купить нельзя. Только две. Нет, смешивать нельзя. Нет, они идут без мраморных подставочек. Мраморную подставочку купить невозможно. Это дисплей. Молодой человек. Это в смысле? Я. А я просто ответила на все ваши будущие вопросы сразу, для экономии времени. Извините, ужасно занятой день. Тут миллион посылок. Молодой человек. Да, понятно, всё хорошо. Слушайте, а мраморную подставочку я купить не могу? Я. Я же сразу ответила на все ваши вопросы из будущего, но ну? нельзя. Молодой человек. Правда нельзя? А «Как жалко. А сколько стоит одна маленькая свечка?» «Я. Ох, подождите. Я же заглянула в будущее и ответила вам на все ваши вопросы из будущего. Отдельно свечку маленькую купить нельзя. Это набор. Молодой человек. А можно выбрать, что в набор входит?» «Я. Так, понятно.» Я заглянула в будущее, ответила на ваши вопросы в прошлом, но все равно это то же самое будущее, поэтому вы все равно должны задать эти вопросы. Мы попали в петлю времени. Поздравляю, молодой человек. А сколько стоит этот набор? Канун американского Рождества. В бутике столпотворения. Много народу, все что-то выбирают и покупают. Одна девушка садится на корточки, открывает наш storage. Плотно закрытый, полуневидимый шкафчик, в котором я храню свечи, и из которого я обычно вынимаю их, чтобы отдать покупателям. Эти шкафчики находятся внизу, и к ним формально нет доступа. И начинает там рыться, гремя коробками. Я, не веря своим глазам, «Что вы делаете?» Все поворачиваются и смотрят на девушку, которая роется в сторочь. «Девушка», невозмутимо, «я хотела найти свечку». «Я», «простите, это не для покупателей. Тут мы храним свечки, это наше хранилище. Все свечи вот на полках стоят, а это хранилище». «Девушка», «ну вот в вашем хранилище я и хотела ее найти». Неделю болела зверским нью-йоркским гриппом. Про него уже пишут, что он самый смертельный. Тяжкий сезон, жуткий штамм, много пневмонии. Ферхан же кружил надо мной, как неловкий стервятник, каждое утро невротически справляясь, как моё здоровье. Чем дольше я болею, тем больше у него рабочих дней. В идеале он хотел бы, конечно, чтобы я болела всегда, и он бы забрал себе все мои рабочие дни». «У меня грипп», — объясняю я. «Ты молодец, Ферханчик, что привился. Работай и сегодня тоже вместо меня». «Я думаю, тебе правда плохо», — говорит Ферхан, «потому что ты даже не зашла вчера в бутик меня навестить». «Блин, ты не понимаешь, какое навестить? У меня температура тридцать девять». Это настоящий грипп. Я помираю. На следующий день Ферхан снова участливо спрашивает. — Как ты себя чувствуешь? — Офигенно, — говорю я. — Сегодня тоже работай вместо меня. Я харкаю кровью. Поеду сейчас в поликлинику. Гулять-то гулять. Раз уж это благословенное место дает мне страховку. Потрачу-ка я страховку со смыслом. «Разболеюсь на полную». «Пей побольше жидкости», — говорит Ферхан, не в силах скрыть радости от того, что на него свалился еще один рабочий денек. Шальные деньги, бойкий доллар. На следующий день, после того, как мне сделали рентген и исключили набирающую популярность в Нью-Йорке атипичную пневмонию, я уже мнила себя белорусским поэтом Максимом Богдановичем и намеревалась ехать в Ялту, метафизически выражаясь. Ферхан снова спрашивает, как мое здоровье. Вдруг понимаю, что не умею написать на английском, не дождетесь. Ну что ж, 2 января возвращаюсь на работу. Постгриппозная астения, слабость страшный боцманский кашель, всё как положено. Вижу, что Ферхан, пока меня не было и пока он прилежно работал вместо меня, времени не терял. На бэкстейдже невообразимый срач, на полу — лужа воска. Это воск, оставшийся с тех пор, когда щеголеватый мужик вылил на себя литр жидкого вифлеема. «Я делал продажи!» орёт Ферхан в телефон. «У меня не было времени!» Отмечаю, что у Ферхана, тем не менее, было время написать три письма в Париж. Все они о том, что он продаёт свечи намного лучше, чем я, и что он побил мой рекорд продаж, и что он намного лучший продажник. «Ферхан, я уже полгода как вынужденный менеджер, а не продажник. Ты забыл». Тем не менее, Париж выдал мне бонус. Ура! Год начался с хороших новостей. Телефонный звонок. Это пожилая леди из Нью-Джерси. Здравствуйте! Меня интересует свеча Архангел Гавриил. В каком самом маленьком размере вы ее делаете? Чую подвох. Если вы имеете в виду индивидуальную свечу именно с этим ароматом, то чтобы купить просто одну-единственную свечку, отдельную, в специальной коробочке, самый маленький размер свечи Архангел Гавриил — это классический размер 10 унций 270 грамм воска. Это за одну отдельную индивидуальную свечу, именно этого аромата, который не часть набора. Вам нужна одна? Понятно, спасибо. Да, мне нужна одна свеча. А вативных размеров она у вас разве не имеется? Нет, вативных размеров мы не делаем, извините. Очень гадким голосом. Вы делаете размер дорожный. У вас на сайте есть дорожный размер. Малые свечи. Мне нужна малая свеча. «Понимаю, что делает дрянь». «К сожалению, у нас нет отдельной свечи Архангел Гавриил в малом размере. Она только часть специального...» «Слушайте, что вы мне говорите? Я на вашем сайте видела своими глазами свечу Архангел Гавриил в дорожном размере, маленькую, как часть рождественского подарочного набора». «Специального подарочного набора, да. Это набор из трёх свечей. Это коробочка с тремя свечами. Они составляют набор. Вы правы, там есть малая свеча Архангел Гавриил, как часть набора из трёх разных свечей». «Вот, видите? Вы, значит, делаете малую свечу Архангел Гавриил». «Ну, «Как вам сказать? Делаем. Но она — часть набора из трёх разных свечей. А вы ведь хотели индивидуальную свечку?» «Так у вас есть малая свечка, Архангел Гавриил?» «Да, есть. Просто она — часть набора из трёх разных свечек». «Вот видите! Зачем вы мне говорили неправду?» «Извините, пожалуйста...» Просто я так поняла, что вы хотели одну малую свечку. Вы не можете купить одну малую свечку из набора, к сожалению. Вам придётся брать весь набор. А там ещё две другие свечи. Они не Архангел Гавриил. «Да, я это понимаю». «Я просто подумала, что вам нужна одна малая свечка, Архангел Гавриил». «Именно! Мне нужна!» «Одна малая свечка Архангел Гавриил! Я об этом и говорю!» «Ну, понимаете, мы не продаем ее отдельно. Она не существует отдельно. Она — часть набора из трех разных свечей». «Да я это и так знаю! Ну, то есть она у вас все-таки есть, а вы говорили, что нет!» «Ох, Архангел Гавриил, помоги мне!» Звонок от женщины, только что купившей рождественскую эксклюзивную свечу марокканский мятный чай с царь-скидкой в 30%. Я радушна. «Здравствуйте! И как вам наш мятный чаёк?» Женщина брезглива. «Я недовольна качеством вашей свечи. Я её пожгла немного, и меня разочаровало качество. Я её верну». Она некачественная. Такие огромные деньги и такое разочарование. Я опечалена. Я. Yeah. Oh! — Ой, расскажите, пожалуйста, что случилось? Это очень прискорбно, что вас разочаровало качество. Женщина возмущена. — Мне не долили воск. — Вы не доливаете воск в ваши свечи. Уровень воска ниже края стаканчика. Я. Подождите, это еще не катастрофа. У всех наших свечей уровень воска ниже края стаканчика. Да и у всех вообще свечей так, не только у наших. Женщина брезглива. У меня множество ваших свечей, я ваш постоянный покупатель. У вас воск всегда доливают, а тут не долили. Я. Давайте сделаем так. Возьмите любую вашу нашу свечу, а теперь возьмите линеечку. А я сейчас тоже возьму нашу свечу, которая выглядит как эталон и лучшая свеча в мире, и тоже возьму линеечку. Взяли? Так, теперь опускаем линейку и измеряем расстояние между поверхностью воска и краем стаканчика. Сколько у вас? Давайте вместе измерять. Сколько там? «У меня ровно дюйм», – женщина, возмущенно. «Целый дюйм у меня», – я. «Смотрите, и у меня дюйм. Отлично, у нас совпало. Выходит, это такие у нас правила там, на заводе. У всех наших свечек, сколько они существуют, воск наливают до уровня 1 дюйм, до верхней кромки чашечки. Наверное, это правило безопасности». «Женщина, то есть вы хотите мне сказать, что там нет проблемы недолива воска? И мой отсутствующий воск — это у вас норма?» «Я». «Нет, не беспокойтесь, воск вам долили. Иначе было бы так, что воск одинаково не доливают в эти свечи с 1643 года. Такого же не может быть, женщина». «Ладно» я уже поняла, что воска у вас не допросишься. Ещё я недовольна некачественной покраской стаканчика. Он весь в мелких серебристо-бледных трещинках. Краска наложена на него неравномерно. Серебряный слой такой весь пошарпанный, как будто бы старый. Оно всё шершавое, и когда свеча горит, свет идёт из неё мерцающий, неровный. Я. Так это же дизайн такой. Мы дизайнили наши рождественские стаканчики для свечей так, чтобы они были немного неравномерные, и свет мерцал. Поэтому краска там разноуровневая, серебристый слой специально ветхий и пошарпанный. Это как джинсы с дырками купить в бутике, понимаете? Винтаж, ручная работа. Женщина. Вы хотите сказать, что свеча выглядит покрашенной с трещинками специально? Ваши обычные свечи не были такими с трещинками. Я. Так обычные за 150, а это за 180. Рождественское Эксклюзив. Мы хотели праздничный дизайн, чтобы было красиво. Все свечи раскрашены вручную с золотом, серебром, трещинками, пошарпанностями, как новогодние шарики. Женщина. Вы что, прямо вот... «Хотите меня убедить, что так и надо было?» Я. «Да, это дизайн, понимаете?» Женщина. «Ясно, ясно, чудовищно, спасибо!» Кладет трубку. «Да, я вот с самого начала сказала, не стоило нам делать скидку 30% на рождественскую коллекцию».